Как здесь, так и там. Болезни накоплялись вследствие застоя, односторонности, исключительности одного известного направления. Новые начала не были переработаны народом на практической почве. Необходимость их чувствовалась всеми, но переработались они теоретически в головах передовых людей, и вдруг приступлено было к преобразованиям. Разумеется, следствие было страшное потрясение. Во Франции слабое правительство не устояло, и произошли известные печальные явления, которые до сих пор отзываются в стране. В России один человек, одаренный небывалую силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства. Французские историки считают себя вправе плакаться на такой ход дела у себя и с завистью посматривают на соседний остров, где фундамент здания складывался издавна, постепенно и прочно. Но пусть же они плачутся на весь предшествовавший ход французской истории, которого революция была необходимым следствием, что не было сделано исподволь постепенно, и потому легко и спокойно, то приходится делать потом вдруг, с болезненными напряжениями, которые мы называем революциями. И мы имеем право плакаться на нашу революцию, но опять с обязанностью плакаться также на всю предшествовавшую историю, которая привела к той революции, ибо условия здоровья не производят болезни. Если таков общий закон — Если наша революция в начале XVIII века была необходимым следствием всей предшествовавшей нашей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте Петра Великого. Он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру. Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа удовлетворяющей своей деятельностью и известным потребностям народа в известное время. Формы деятельности великого человека обусловлены историей, бытом народа, среди которого он действует. Чингисхан и Александр Македонский оба завоеватели. Но какая разница между ними? Эта разница происходит от различия народов, в которых они были представителями. Деятельность великого человека есть всегда результат всей предшествовавшей истории народа. Великий человек не насилует свой народ, не создает того, что непотребно и невозможно для народа. При настоящих успехах исторической науки великий человек теряет свое божественное значение, не является существом, разрушающим и созидающим по своему произволу, но он получает великое значение как представитель народа в известное время, как произведение и поверка народной жизни, народной истории. Великий человек не утрачивает своего значения. Народ не низводится до степени стада, бессознательно идущего туда, куда его гонит чуждая воля. Но переворот сопровождался страшную борьбою. Преобразователь встретил сильное сопротивление в народе. Следовательно, дело преобразования было делом насилия со стороны верховной власти. Иностранцы, не без некоторого понятного, впрочем, удовольствия, повторяли и повторяют, что Петр насильно и преждевременно цивилизовал русских, что и не могло повести и даже никогда не поведет ни к какому толку. Жан-Жак Руссо «Об общественном договоре или принципы политического права Москва, 1906 год, страница 71». «Вооружаются вообще против преобразований идущих сверху. Мы не знаем будущего и потому не станем говорить о нем». Не будем преждевременно говорить того, что должны будем сказать впоследствии, проследив судьбы дел Петровых по его смерти. Но для устранения бесплодных толков опять обратимся к сравнениям из прошедшего. В настоящее время ни один из европейских писателей, верующий ли он или неверующий, не станет отрицать цивилизующего значения христианства. Каждый европеец гордится тем, что христианство пустило глубокие корни преимущественно в Европе, что доказывает высшее развитие, большую зрелость племен, населяющих эту часть света. Но пусть же припомнят историю принятия христианства европейскими народами, пусть припомнят, что обыкновенно дело шло сверху, Принимали христианство князь и дружины его, ближние люди, и потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилась без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего свою старину, веру отцовскую. Да и после принятия крещения масса в продолжении веков оставалась двуверную, не могла забыть старых богов своих. Что же из этого следует? То, что европейские народы были обращены в христианство насильно своими правительствами. Еще пример ближайший. В Англии король Генрих VIII вздумал отложиться от римской церкви. Но известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные восстания вельмоши народа должен был он побороть. Значит, английский народ был насильственно отторгнут от папы, и реформа, которую так гордятся англичане, была личным делом Генриха VIII. В Риме будут очень довольны таким мнением. Петр был представителем-вождем своего народа в деле народном. Отсюда обязанность историка при описании Великого Переворота не отрывать главного деятеля, вождя, от народа, от общества, с самого начала следить, как образовывалось его существо под влиянием условий, приготовленных историей народа, ибо явления, по-видимому, самые случайные, имевшие влияние на характер исторического деятеля, окрашиваются цветами, господствующими в обществе, и через это-то окрашивание общество и приводит свое влияние на исторического деятеля». Мы видели, как вследствие известных условий русское общество к концу XVII века выработало мало своих сил, сдерживающих личную силу, которой было так много простору. Вот почему девственная страна представляла такое обширное поприще для богатырей всякого рода, для людей, которым, по выражению песни, было грузно от сил которые стремились разминать свое плечо богатырское и, когда расходятся, не знали удержу.